Часть третья. Глава 13. В людях я не разбираюсь. Не сочтите меня высокомерный. Я не говорю, что людей не понять, потому что они на меня не похожи. Я всего лишь признаю очевидное. Ясно, что нам не дано до конца постичь другого человека. Вопрос в степени непонимания. Многие люди для меня полнейшая тайна. Совершенно не представляю, что ими движет. Думаю, это мой недостаток. Дэниэл спросил однажды с присущей ему мягкостью: "Для тебя слово сопереживание хоть что-то значит, Кейт?" Мы обсуждали коллегу, который недобросовестно провёл исследование. Он не то чтобы подтасовал данные, но представил их, скажем так, выборочно. Репутации факультета это может повредить, и контракт ему на следующий год продлевать не стали. Я полностью одобрила такое решение. Наверняка и Дэниэл тоже. Но вслух он этого признавать не спешил, и меня это уязвило. "Я не пытаюсь его оправдать", говорил Дэниел. "Ты просто пойми, насколько велик соблазн". "Я ответила: "Не понимаю, кому нужна слава, добытая нечестным путём". Дэниел отозвался. "Представь, он вкалывал как проклятый годами и знал, что другие в той же области тоже вкалывают, напирают сзади. и уверен был, что его гипотеза в итоге подтвердится. "Я возразила. Оправдание, на мой взгляд, хиленькое". И Дэниэл, помолчав, сказал: "Для тебя слово сопереживание. Хоть что-то значит, Кейт?" Это была наша первая ссора. Впрочем, мы даже не ссорились, просто замкнулись в себе и несколько дней были друг с другом холодно-вежливо. Дэниэл кое в чём ужасно наивен. В жизни ему всё легко давалось. Вот он и вырос покладистым, нетребовательным, не столько к себе, сколько к другим. Его щедрость, справедливость, терпимость на мой взгляд, прекрасные качества. Но иногда он, пожалуй, заходит слишком далеко. Порой он находит для людей такие оправдания, будто и вовсе не ждёт от них ответственности за их поступки. Я верю в свободу воли. Соглашусь, на нас влияет и наследственность, и среда, какой биолог с этим поспорит? Понимаю, многие наши действия заданы биологическими программами, но уверена, внутри этих рамок у нас есть выбор. А если думать, что все мы игрушки в руках судьбы и не в силах вырваться из-под её власти, сменить курс, это, на мой взгляд, смахивает на самооправдание. Впрочем, я отклонилась от темы. Вот что я хотела сказать. Замечание Дэниэла про сопереживание меня задело. Показалось несправедливым, и все равно всплывала в памяти всякий раз, если кто-то творил что-нибудь вопиющее. А в феврале, когда замаячил на горизонте семейный праздник, я вновь стала вспоминать о Люке и Салли. Пыталась представить, о чем Салли думала много лет назад. Что творилось у нее в голове? Зачем девушке связываться с кем-то вроде Люка с ермом на шее? Напрашивается лишь одно объяснение. Она не понимала всех трудностей Люка. Думаю, она была не очень умна, но при этом чувственна. Ей было тяжелее, чем большинству девушек, совладать с влечением, да и положение Люка чем-то её трогало. Старший брат с двумя сестричками на руках. Может быть, это её волновало как нечто запретное, или всё было невинней. Возможно, Салли Маклин, глядя на нас, видела красивую картинку и себе тоже нашла на ней место. Видный парень, хорошенькая девушка, двое готовых ребятишек. Может быть, в мечтах Салли Маклин играла в семью, но тут Люк убрал руку, и вся игра на смарку. Могу представить, что Салли наплела родителям. В сказке она рассказывать отлично умела. Наверняка все обдумала хорошенько в тот вечер по дороге домой, и пока дошла, сама в свою сказку поверила. Влетела в крохотную гостиную Маклина в позади лавки, Волосы растрёпаны, щёки пылают, будто бы от ужаса, а на деле от унижения. Родители всполошились, смотрят на неё в тревоге. Она смотрит на них в ответ секунду другую и в слёзы. И говорит надтреснутым голосом: "Па-папочка". «Папа, и бедный и молчаливый мистер Маклин, на сей раз подобрав слова, спрашивает: "Что, детка? Или солнышко?" Он по обязательно назвал её ласковым словом. "Что с тобой?" Асяли рыдает: "Папочка, знаешь, что, Люк? Люк, да-да, что, Люк? Ну, он, как мне представить не трудно, ведь так может статься, они ей не поверили. При всей любви к дочери они всё-таки знали, что она за штучка. Но это ничего бы не изменило. Наверняка они понимали, что раз уж Сали оподчилась на Люка, то хочешь не хочешь, а придётся от него избавиться. Сразу они ему не сказали. Наверное, мучились неделю-другую, пока Салли тихо кипела от злости, а Люк не терял надежды. Уж не знаю, как они нашли силы с ним заговорить, ведь оба и в лучшие дни с трудом подбирали слова. В конце концов, Люк, наверное, сам упростил им задачу. Наверное, однажды, когда запирали на ночь лавку, мистер МакКлин откашлялся раз пять-шесть и, наконец, выдавил «М-м-м, Люк». А Люк выждал с минуту, до последнего надеясь, что это не то, чего он опасался. Но молчание длилось, не оставляя ему надежды, и он сказал «Да, и я понял». Мистер Маклин, наверное, сквозь землю готов был провалиться и прошептал «Извини, Люк. Однако я, возможно, недооцениваю, для чего слепа может быть любовь, тем более родительская. Может быть, они и вправду поверили Салли и прониклись к Люку отвращением». мол доверяли ему, а он их предал. Впрочем, сомневаюсь. К ним в лавку мы ходили по-прежнему, другой-то не было, и Маклина неизменно встречали меня улыбкой. А дома я всякий раз находила в сумке с покупками гостинец, пару мятных лепёшек, лакричную палочку, какую-нибудь мелочь, что была нам не по карману. Как я уже говорила, приглашение от Мэтта пришло в феврале. И с тех пор я вновь стала обо всём этом думать. Перед каждой поездкой домой ко мне возвращаются воспоминания. Но на этот раз они нахлынули лавиной. Отчасти, наверное, потому, что Саймону исполнялось восемнадцать. Серьезная дата. Но и разлад с Дэниелом тут свою роль определенно сыграл, я уверена. Дэниел все-таки видел приглашение. Читал. Знал, что и его ждут, если я решу его позвать. Поняла я это не сразу. Но я не могла. И первый звоночек прозвучал на выставке, куда мы с Дэниелом пошли в тот же день. На выставке с вдохновляющим названием Микроскоп сквозь века мы были одни, что неудивительно. На деле всё оказалось не настолько уныло, чего там только не было: от коллекции крохотных увеличительных стёкол начала 17 века до великолепного, но совершенно бесполезного прибора, сделанного для Георга III. Ни на стол не поставишь, слишком высок, ни на пол, слишком мал. Добавок клинза расположен неправильно. В остальном же, по словам Дэниела, он был безупречен, достоин короля. Она сторожила меня вот что. Несколькими микроскопов попрочнее можно было испытать, но Дэниэл даже не пробовал. Дэниэл лапальщик, Дэниэл микробиолог, постоял рядом с каждым, посмотрел на них задумчиво, но ни к одному не прикоснулся. проторчал миллион лет перед макрофотографией прошлого века, изображавшей оботок викторианской мухи, и глянув на часы, сказал, что пора ехать в центр ужинать с его родителями. На самом деле я ничего не имела против встречи с профессорами Крейнами. Конечно, вечер в их компании требовал напряжения всех сил, зато они с первого же дня приняли меня без оговорок, несмотря на социальную пропасть между нами, и это меня тронуло, расположило к ним. В первое время тяжело было терпеть их застольные битвы, но думаю, дело в том, что я ждала, кто же из них победит. Когда же я поняла, как хорошо они друг друга дополняют, то вздохнула спокойно. Меня по-прежнему пытались иногда привлечь на свою сторону или использовать как оружие то один, то другой, то оба сразу. Но я почти научилась с этим справляться. В тот раз, однако, оба были особенно колючие. За их разговором я следила с трудом, чувствуя отчуждённость Дэниела. и весь вечер во мне нарастало напряжение, будто полз вверх столбик барометра. Ресторан был из их любимых, небольшой, дорогой и душный, и лето мне в тот вечер не хватало воздуха. Мать Дэниэла ударилась в воспоминания о его детстве, такого прежде с ней не случалось, и я впервые за всю жизнь подумала, что быть сиротой не так уж и плохо. Такой спокойный был малыш, Кэтрин, даже когда он еще в подгузниках бегал. Пусть в подгузниках он бегал очень долго, но всё же его можно было брать с собой всюду, хоть на вечеринку, хоть в музей, хоть на лекцию. А что, разве было такое? Заинтересовался отец Даниэла. Что ты не припомню, Даниэла в подгузниках на лекции или на вечеринке, если на то пошло. Да где тебе помнить, хьюга? По определению помним мы только то, что восприняли. А ты, дорогой, в то время обитал в высших сферах. Ты был как бы и не с нами. физически рядом, а душой нет. Мы часто принимали гостей, Кэтрин, вечеринки для коллег, ужины для приезжих профессоров и тому подобное, и Дэниел, конечно, к чужим людям привык с пелёнок. Заходит в гостиную в пижамке спокойной ночи пожелать, а через час вдруг оказывается, что он всё ещё здесь. Глаза горят, впитывает каждое слово, какая бы ни была тема разговора: политика, искусство, антропология, астрофизика, стал перечислять отец Дэниел он нараспев, будто зачитывал список экономика, особенно кейнсианство, на лету схватывал. Философия с двух лет по три философа в неделю. Особенно впечатлили тебя труды Декарта, правда, Дэниэл? Дэниэл сидел, уткнувшись в меню, наспустя несколько мгновений тишины встряпенулся. Прости, что? Говорю тебе, уже в два года впечатлили труды Декарта, я прав? А-а, отозвался Дэниэл и кивнул. Конечно. Впечатлили самое точное слово и опять уставился в меню. Очень, очень восприимчивый был ребёнок, продолжала его мать, как ни в чём не бывало. Но, конечно, это ему пошло на пользу, такой широкий круг идей и мнений с самого детства. Несомненно, это огромное преимущество. Большинству детей катастрофически не хватает впечатлений. Мозг, как всякая другая мышца, если работает, развивается, а без работы атрофируется. Дэниэл всё слышал. Небольшое уточнение, сказал он добродушно, отложив меню. Мозг не мышца, он чуточку сложнее устроен. Я, пожалуй, буду говядину. Он поискал глазами официанта, нашёл, а перечный соус очень острый. То есть, чего в нём больше: перцу или сливок? Пожалуй, сливок, замялся официант. Мм, не знаю. Рискну. Ещё, пожалуйста, печёную картошку и морковь. Я особенно за границей, Кэтрин, особенно когда мы жили в Англии и когда жили в Риме. Дэниелу было 6 лет, 6, да, или 7. В общем, приехали мы в Рим, а через месяц он уже по-итальянски болтал лучше меня. Я удивилась. Не знала, что ты по-итальянски говоришь, Дэниел. А я и не говорю, поправил Дэниел. Официант ждёт, надо заказ сделать. Кто что будет? Но его мать по-итальянски не говорит. Вмешался его отец. Мне курицу. Мать Дэниэл улыбнулась официанту, и тот оборёл. Без картошки, салат, только смотрите, чтобы свежий, без заправки, и минеральную воду без лимона, без льда. Официант кивнул и яростно застрачил в блокноте. Я невольно пыталась представить мать Дэниэла на Воронежском озере и не могла. пробовала вообразить, как она покупает картошку или туалетную бумагу в лавке Маклинов, и ничего не получалось. Пыталась представить, как знакомлю её с миссис Станович, и оказалось, что не могу мысленно их совместить. Даже образ мис Карингтон испуганно скользал, если я рисовала с ней рядом мать Дэниела. На секунду мне подумалось, с облегчением, до того всё было бы просто и убедительно. Не потому ли я боюсь приглашать Дэниэла домой, что мы с ним из разных миров, и пропасть между ними слишком уж велика? Может быть, в этом и дело? Но эту мысль я с ходу отмяла. Мать Дэниэла я представить на Воронежском озере не могла, а самого Дэниэла запросто. Выглядел бы он там чужаком, он ведь горожанин до мозга костей. Но приняли бы его спокойно. Мягче и терпимей Дэниэла я никого не знаю. Все взгляды устремились на меня. Ой, спохватилась я. Простите, я буду курицу и печёную картошку и салат. Бифштекс, сказал отец Дэниел с кровью и жареную картошку. Салата не надо. Никто не против красного вина. Он покрутил головой в поисках несогласных. Хорошо. Бутылку Бордо. Мать Дэниел сказала: Согласись, Дэниел, ранние детские впечатления чрезвычайно важны для умственного развития человека. Именно поэтому так велика роль родителей. Наша взрослая жизнь закладывается в первые годы. Мы ну, все мы родом из детства и так далее. Дэниел задумчиво кивнул. Хоть бы раз он посмотрел в мою сторону. Незаметно дал понять, что вечер не удался и мы уедем под любым предлогом. Но на меня он так и не взглянул. Его отец что-то мне говорил. Наклонился ко мне доверительно и цедил уголком рта, чтобы жена его не услышала. Никогда не понимал смысла этой фразы, черт ее разберет. Все мы родом из детства. А вы, случайно, не знаете? По-моему, это значит, какие мы в детстве такие и во взрослой жизни. Примерно так? О-о-о. Значит, Эйнштейн был Эйнштейном с колыбели. Он умолк, прищурился, будто мысленно рисуя картину. А Даниил всегда был Даниилом, и никем бы иным не стал, и неважно, таскала ли его мама на банкеты в подгузниках. Думаю, многое в нас заложено изначально, но и жизненные обстоятельства, на мой взгляд, кое-что значат. Он кивнул. Другими словами, смысл прямо противоположен тому, который подразумевает достопочтенный доктор. Вот этого я и ждал. Просто приятно, когда твою догадку подтвердит знающий человек. Не уверена, проронила я. Мать Дэниэла подалась мне навстречу. Не обращайте на него внимания, Кэтрин. Соглашусь, на ребёнка влияют не только родители. Учителя, к примеру, могут сыграть очень важную роль. Взять хотя бы вас. Это во многом ваша заслуга, что вы, так рано о сироте, столь многого достигли. Но наверняка вам встретился на пути хотя бы один талантливый учитель. Передо мной встало лицо Мэта. Вспомнились бесчисленные часы, что мы провели вместе. Да, ответила я. Так и было. Мать Даниэла изящной рукой откинула назад волосы, отточенный торжествующий жест. "И догадывайся, случилось это довольно рано, правда ведь? Это была учительница начальных классов?" Данил снова уткнулся в меню. Мне было бы спокойнее, если бы на его лице я прочла скуку, пресыщенность или недовольство. Но нет. Ничего подобного. Он выглядел отстраненным, будто бы отделился от нас, обособился. Я с трудом собралась с мыслями. Это вообще-то была не она, а он. Но вы правы, он меня учил до восьми лет. Впрочем, с учителями мне всегда везло. «Не часто удается мужчине найти подход к маленькому ребенку!» Сплошь и рядом мужчины не умеют обращаться с детьми. Отец Дэниел живой пример. Хьюго Дэниела совершенно не замечал, пока тот не стал профессором. Приходит как-то письмо из университета на имя профессора Д. А. Крейна. Э Дэниэл тогда переезжал, и вся его почта приходила на наш адрес. А Хьюго говорит на полном серьёзе: "Профессор Д. А. Крейн это что за птица такая? Мы в университете, чёрт возьми, уже 20 лет работаем, давно пора им выучить наши имена". Я ему истолковала, что у него есть сын, и его так зовут. Он от радости чуть не запрыгал, предложил его на ужин позвать. Спасибо, молодой человек, на вид очень аппетитно, всё, кроме картошки. Я же заказывала без картошки. Нет, не волнуйтесь, мой муж съест. Ну, но, конечно, нет правил без исключений. К примеру, Дэниел нам рассказывал, что вас с сестрой растил старший брат. Ведь так? По-моему, просто удивительно. «Низкий поклон вашей матери. Это полностью подтверждает мою мысль. Она и вправду удивительный человек, раз воспитала такого сына». Отец Дэниэла захлопал глазами и сказал. «Самое запутанное рассуждение, что я слышал за последний год. Впору приз вручать. Или даже не за год, а за всю мою жизнь. Ты хоть что-нибудь понял, Дэниэл?» Дэниэл скользнул по нему рассеянным взглядом. «Что?» — Ох, прости, папа, нет, я прослушал, думал о своем. — Вот и молочина, — одобрил его отец. — Выпей-ка венца. На обратном пути я уверяла себя, что все страхи мои на пустом месте. Дэниел чуть повеселел, когда мы встали из-за стола, будто засиделся, и ему надо было встряхнуться. Простившись с его родителями, мы поспешили сквозь ледяную морость к машине. По дороге домой обсуждали сегодняшний вечер, говорили о родителях Дэниэла, о том, как они пугают людей до да чёртиков, официант тому пример. Удивительное дело, Дэниэл до сих пор этого не замечал. Я заикнулась про его необычное детство, а он как всегда криво усмехнулся: "Да как посмотреть?" Ответ был вполне в его духе, и я успокоилась. "И продолжала: "Не всем так везёт. Не многие успевают в детстве повидать мир". Он согласился и добавил: Хорошо было бы где-нибудь обжиться, друзей завести, но приходится выбирать или то, или другое. Я ответила: "Зато ты встречался с интересными людьми". И он хмурки внул. "Ну разве это плохо?" спросила я. "Ничего плохого, просто маленькому ребёнку не нужны интересные люди. Я бы все эти интересные знакомства с радостью променял на родительское внимание. Спросишь, почему я часами стояла и слушала гостей?" потому что хотел с мамой поговорить, а она мне подожди минутку. Но не подумай, что детство у меня было несчастливое. Вполне счастливое, хотя одинокое. Мы переглянулись, и он улыбнулся. Вижу, хватило с тебя на сегодня моих родителей. С меня уж точно. Я возразила, нет, что-то было очень интересно. Дэниел чуть заметно кивнул, словно решил, что я так отвечаю из вежливости. Было что-то такое в его жести, да и в голосе. трудно описать, пожалуй, самое подходящее слово вялость. Пустота. Как будто наш разговор ничего для него не значит. Будто ему всё равно. Это было до того, не похоже на Даниэла, что я убедилась окончательно приглашение он видел. А заодно сделала для себя два открытия. Во-первых, он очень уязвлён, что я его не пригласила, сильнее даже, чем я опасалась. Решил, что я не вижу с ним будущего. На самом-то деле он ошибается, но и печально, что он так подумал. Во-вторых, мы с ним очутились на перепутье. И стоит взять неверный курс, разойдемся, как корабли в тумане. Я не верила всерьез, что до такого дойдет. Надеялась, что, вопреки его словам, все у нас будет как раньше. Дэниел свернул на разбитый асфальт перед парковкой возле моего дома, остановил машину у подъезда. выключил мотор. Пока мы сидели молчи, я пыталась смириться с мыслью, что надо выбирать сейчас, дальше тянуть некуда, а выбора на самом деле у меня и нет. За этот год Дэниэл незаметно стал для меня всем. Я сказала: "Ты знаешь, что в апреле конференция в Монреале по загрязнению окружающей среды? Не смогу я поехать, планы изменились". «У племянника день рождения, 18 лет, нельзя пропустить семейное торжество. Я только вчера узнала». «А-а», — отозвался Дэниел. «Понял. Ну, можно попросить материалы, если что-то заинтересует». Сквозь щели в салон просачивался холод тонкими коварными струйками. Дэниел включил двигатель и печку, прогрел машину. Я продолжала. «А?» Мне сказали, если хочешь, приезжай не одна. Я собиралась тебя позвать, но потом подумала, все выходные будут одни воспоминания, ты там, наверное, со скуки умрёшь. Дэниэл смотрел в окно, стекло затуманивалось на глазах. Я был бы счастлив. Что, правда? переспросила я, прекрасно зная, что он был бы счастлив. Дэниэл повернулся, посмотрел на меня всё ещё сжимая руль на лице его читалось облегчение хотя он и старался не показать виду да сказал он правда с радостью поеду я не понимала что со мной творится в душе клубилась гремучая смесь чувств облегчение отчаяние растерянность я и рада бы рассказать ему правду сбросить с души груз, объяснить, почему не хотела его звать. Ну как объяснить то, чего сама не понимаешь?